Утренний звонок. Рассказ мой затянулся, завяз, забуксовал в ненужных подробностях. Я пытался слепить что-нибудь эпическое, и вот, полюбуйтесь, снова стал ковыряться, как жук в дерьме. У меня всегда так. Сяду писать одно, а напишу непременно уж другое. Ладно, дорогие мои, чтобы вас не утомлять, я, пожалуй, пропущу разные подробности и перейду к самой сути, к тому, ради чего все это, собственно, и сочинялось. Так вот, прошло два дня, и вот утром меня разбудил внезапный телефонный звонок. — Это кто? — спросил хриплый голос. — А кто вам нужен? — сонно поинтересовался я. — Арчи позови, — велели мне. Остатки сна точно же улетучились. — Арчи здесь не живет, — сказал я настороженно. Пауза. Видимо, на том конце трубки, откуда раздавался хриплый голос, началась сложная мыслительная работа. — Я... «Это, короче, Гриша меня звать!» — представился хриплый собеседник. «Толика, короче, дружбан!» «Очень приятно!» — я постарался придать своему голосу бодрости. «А я Андрей!» «Ты это... Андрей, короче, нах! Арчи позови, да?» Я же сказал, Арчи здесь нет. «Ну, я это понял. Не тупой. Значит, мы все выяснили?» — спросил я весело. Опять воцарилась пауза. «Ну да!» — Это Арчи тогда где? — Не знаю. — А где он? — Я же говорю, не знаю. И, набравшись храбрости, пошутил. — Разве я сторож брату моему, Арчи? Похоже, шутка успеха не имела, поскольку хриплый голос после недолгой паузы снова сказал. — Ты все-таки Арчи позови. — Да нет здесь его. А где он? Разговор начал мне надоедать. — А... Вы ведь знаете, утомлённый, с собеседником, пусть даже хриплым и опасным, почему-то успокаивает, а даже внушает уверенность в себе. Не знаю. Арчи, позови. Ты что, гипнотизёр? Я засмеялся и повесил трубку. Не прошло и минута, как телефон снова зазвонил. — Слышь, ты, нах, гипнотизёр! Зарал хриплый голос, да так что я инстинктивно отодвинул трубку от уха. — Сдец тебе, слышь! Тебе и твой арчи!» Короткие гудки. Через час мне перезвонили, и, судя по голосу, все тот же Гриша. «Слышь, это Нах! Твоя фамилия Овцаторов?» «Нет», — ответил я и положил трубку. Но Гриша, видимо, мой ответ совершенно не удовлетворил, поэтому спустя несколько минут он снова позвонил. «Ты! Это, слышь, как там тебя, овца? Трубку-то не бросай!» Услышал я в ответ на свое алло. Его голос звучал твердо. — Толик меня, нах, нас просил с тобой, типа, поговорить. — О чем это поговорить? Разговор чем дальше, тем больше переставал мне нравиться. — Я-то тут при чем? Правда, брат, ты не сторож, ты убийца. Вам нужен орчи, вот его ищите, а я ни при чем. — Да не ты Успокоил меня Гриша. — Просто поговорим. — есть ты ни при чем, мы отвянем. Не придешь, найдем, и будут, нах, проблемы. — У кого проблемы? — спросил я, видимо. Наивно, совсем по-детски, еще надеясь, что проблемы будут не у меня, а у кого-то другого. — Ты че, овца Туров, в натуре не догоняешь? Или тупо он, нах, включил? — Нет, слабо отозвался я. Догоняю. Тогда записывай, если память плохая. Пока Гриша объяснял, где я должен с ней встретиться, До меня окончательно дошел смысл происходящего. Я вляпался в очень неприятную историю и, кажется, буду не в состоянии самостоятельно из нее выпутаться. Решить мои проблемы мог только один человек, мой друг Митя Гомельский.